Вдруг ему закралась в голову мысль о возможности искупления греха. «Хеллоу!» – скричал он. «Это идея! Надо пойти к священнику!» Не откладывая дело в долгий ящик, на другой же день он оделся по-праздничному и отправился в церковь. На исповеди он чистосердечно во всём признался и почувствовал большое облегчение. Жако отправился в труппу буффало участвовать в представлении, ел за троих и после утомительного дня заснул сном праведника. На другое утро он проснулся радостный и бодрый и поспешил, на Авеню дель Апера, горя желанием увидеть, наконец, свою дорогую калибри, рассказать, что священник отпустил ему его грех и вымолить прощение. Но там он узнал, что семья Дерош покинула отель. Это известие кольнуло его в самое сердце. Он, предположив, что, не предупредив его, они покинули Париж и вновь погрузился в отчаяние. Без определенной цели он опять бродил по улицам. В душе у него был ад, дружба, любовь, семья, все погибло, и решительнее, чем прежде, возникла мысль о самоубийстве. Эта мысль напомнила ему о другом существе, столь же несчастном, как и он сам. Ему страстно захотелось еще раз увидеть спасенную им девушку и ее семью, которая так родственно и тепло к нему отнеслась. Жако быстро зашагал к Манмартру. Повернув на улицу Лепик, он заметил, Впереди себя восьмилетнего мальчугана со школьной сумкой через плечо, который шёл, подбрасывая в воздух два апельсина. Жако догнал его и, подкравшись, поймал на лету один из апельсинов. Мальчик в гневе обернулся, но, узнав знакомого, весело рассмеялся. — Ба! — «Господин Жако, вы к нам? Идемте!» Сказал мальчик, прикоснувшись двумя пальцами к своему берету и взяв ковбоя за руку. «Здравствуй, Лянек! Здравствуй, дружок! Все ли у вас благополучно?» «Все, господин Жако, спасибо!» Весело разговаривая, они вошли в дом. Госпожа парник, увидев спасителя дочери, радостно протянула к нему руки. Жако покраснел, поцеловал ее в щеки и пролепетал, глубоко тронутый. Я очень рад вас видеть. Очень-очень рад. Ивонна, девочка лет двенадцати, прелестная брюнетка подставила ему для поцелуя лоб. Жанна встретила его со страдальческой улыбкой на губах. Мадам-парник усадила Жако рядом с Жанной, которая полулежала в кресле и с печальным, устремлённым в пространство взором. Жако жалостливо смотрел на её бескромные щёки, бледные губы и сказал своим грубым голосом, стараясь, видимо, смягчить его. Ну что, мадемуазель Жанна, вам все еще не лучше? Нет, ничего. Я не больна, но быть, как прежде, веселой, я уже не могу. Ну вот. Такая молоденькая девушка, как вы, должна смеяться, петь, бегать, веселиться. Ваша жизнь ведь еще впереди. Она устремила на него безжизненный взгляд, и две крупные слезы повисли на ее ресницах. Девушка не произнесла ни одной жалобы, но ее вид надрывал душу. Она походила на плачущую статую, на статую отчаяния. Всем стало тяжело и грустно. Но Леонек, на которого общее настроение, к счастью, не повлияло, очень, кстати, вскочил на колени к Жако и заставил его рассказать про индейцев и про трупу Буффало Биль. Мало-помалу дурное настроение исчезло, и все с интересом слушали рассказы Жако. Даже Жанна забыла на минуту своё горе, увлёкшись картинами незнакомого ей мира. Вдруг послышался лёгкий стук в дверь. Госпожа Парник бросилась открывать. Крик удивления, почти ужаса, вырвался у Жако. Он побледнел и стал отступать, отступать. Наткнувшись на стену, он остановился и точно прирос к ней. — Боже мой! Калибри! Я пропал! Элиза и Калибри... Это были они. Обменялись приветствиями с госпожой Парник и дружески поцеловались с Жанной. "Жако, мой добрый Жако", воскликнула Элиза, заметив стоявшего как истукан канадца, наполовину скрытого за навеской. "Вы здесь? Как я рада вас видеть!" и с радостной улыбкой она протянула ему руку. Канадец схватил ее своими огромными ручищами и от волнения не мог произнести ни слова. Бледная, со сжатыми губами, Калибри устремила на него взгляд, сверкающий гневом. Члены семьи Парник наблюдали эту нелепую сцену, ничего не понимая. Наконец, к Жако вернулся дар речи, и он решился пролепетать. «Мадемуазель, мадемуазель Элиза, скажите мне что-нибудь о ваших родителях. Здоровы ли они?» «Да, мой друг, благодарю вас». Они очень удивлены вашим отсутствием. Им хочется вас увидеть. А я... Мне тоже. Жако покраснел до корней волос и что-то невнятно лепетал. Он чувствовал на себе грозный взгляд калибри и страстно желал провалиться сквозь землю. Бедняга испытывал адские муки и несколько раз порывался уйти. Но госпожа Парник с таким искренним радушием просила его остаться, что он не мог ей отказать. Калибри, между тем, решительно повернулась спиной к Жако и уселась между Жанной и Ивонной. Индианка... Сразу переменилась. Только что суровая и непреклонная, она стала ласковой и нежной. Моя Жанночка, бедная малютка, полно грустить и убиваться! заговорила она своим гортанным голосом, обнимая несчастную девушку. Помните, что вам нужно жить для вашей мамы, для Ивонны, для маленького братца, для меня и Элизы, ведь все мы вас так любим. Жанна горячо пожала ей руку и ничего не ответила. — Хотите вы чего-нибудь? — продолжала Калибри. — Скажите, что могло бы доставить вам удовольствие? Я была бы счастлива, если только я могу ещё быть счастлива, покинуть Париж. Я хотела бы бежать отсюда в нашу родную Британь, там умереть, если не переживу своего горя. Зачем такие грустные мысли? Лучше думайте о жизни. Мы едем скоро в Америку. Господин Дерош, отец Элизы, поручил мне просить вас отправиться вместе с нами и остаться навсегда среди нас, сделаться членами нашей семьи. Искра надежды блеснула в глазах бедняжки. «Как вы добры к нам!» Прошептала она в умилении. Пока они беседовали, Элиза тщетно пыталась завести разговор с Жако. Он отвечал ей или бессвязными фразами, или лаконично да и нет. Скажите, все-таки, Жако, как вы здесь очутились? Я никак не могу этого понять. Я встретил Леонека, игравшего апельсинами, и пришёл вместе с ним. Странное объяснение. Что с вами? Вы точно во сне? Я не во сне, а схожу с ума быть здесь, около неё, и чувствовать, что она ненавидит И презирает меня. От этого нетрудно потерять мой и без того небольшой разум. Элиза от души жалела Жако. Боясь потерять удобный момент, она подошла к Калибре и стала умолять ее во имя их взаимной дружбы и любви простить Жако и помириться с ним. Индианка вскочила со стула. Глаза ее сверкали. Она была олицетворением гнева. В ней, очевидно, кипела ненависть к человеку, который насмеялся над ее любовью, но из-за сильной привязанности к своей названной сестре она не хотела ее огорчать. «Нет! Ни за что! Жако-подлец!» — воскликнула она, сделав энергичный жест. «Извините, мадемуазель, что я вмешиваюсь в ваши дела?» — обратилась к калибре госпожа Парник. «Но между вами, очевидно, произошло какое-то недоразумение». Жак Лефранк не может быть под лицом. Разве вы настолько близко знаете его, чтобы с уверенностью утверждать это? Человек, который с опасностью для жизни вытащил из сены мою тонувшую дочь, не может быть под лицом. На лице Калибри появилась выражение крайнего изумления и голос её смягчился Как это он Он спас Жанну Да да я обязана жизнью и умоляю вас забудьте ваше недоразумение Две крупные слезы первые быть может в её жизни выступили на глазах у индианки. И она сказала голосом, в котором слышались и гнев, и умиление. «Ах, вы меня победили! Я, индианка, становлюсь такой же слабой, как вы, слабые белые женщины!» Жако. Забудем все. И она протянула ему руку. Жако стремительно вскочил, порывисто схватил ее маленькую ручку и от волнения не мог ничего сказать. — Калибри, спасибо, — произнес он наконец. — Я страдал. Я хотел умереть. Ни слова о прошлом. Я все забыла, но знай, что если это повторится, то ты меня больше не увидишь. Я сумею умереть по-индейски. Жако молчал, но его взгляд красноречивее слов свидетельствовал о том, что творилось в его душе. Элиза сияла, глядя на Жако и Калибри. Глава десятая. Не желая их стеснять, она подсела к госпоже Парник и заговорила с ней о деле, которое ей поручил отец. — Жанна как-то мне говорила, — начала она, — что она охотно оставила бы Париж и вернулась бы в Британь. Не разделяете ли вы ее желание покинуть Париж? О да, моя милая барышня, я готова хоть сейчас. Меня тянет в Британь. Но, увы, бедность выгнала нас оттуда после смерти мужа. Пришлось бежать в Париж, искать работы. Я стала прачкой, научила Жанну шить. Наши дела стали поправляться. Чувствовали себя даже счастливыми, как вдруг это ужасное горе. «Мама!» — прервала ее страдальчески Жанна. «Не говори об этом! Умоляю тебя!» «Нет-нет, дитя мое, успокойся!» «Жанна, дорогая!» «Расскажите мне про своё горе, ведь я вас так люблю!» «Это принесёт вам облегчение», — обратилась к девушке Элиза, взяв её ласково за руку. «Нет, нет, не теперь». «Хорошо, милая. После. Когда вы меня лучше узнаете?» Возвращаясь к нашему разговору, госпожа Парник, согласились ли бы вы уехать вместе с нами в Америку? Ведь вам безразлично, куда ехать? Разве лишь то, что в Америку далеко, но ведь вы жена моряка? Госпожа Парник вздрогнула от неожиданности. — В Америку? Но как мы там проживем? При вашем усердии и добросовестности вы можете там зарабатывать в десятеро больше, чем здесь. Мы поручим вам управление одной из наших ферм. Такого честного управляющего, каким будете вы, очень трудно найти. Да и для ваших детей это было бы очень хорошо, они научились бы труду и жили бы, не зная нужды и горя. — Да, да, это правда, — сказала вдова, соблазненная такой перспективой. — Ах, как это будет хорошо! — вмешался вдруг в разговор маленький Леонек. — Как это будет хорошо! «Я хочу ехать! Я буду там охотиться с Жако, ездить верхом, буду ковбоем!» «Хорошо сказано, мой мальчик!» – похвалила его Калибри. «Я хочу ехать сейчас!» – настаивал Леонек. «Нужно подождать, пока будут окончены наши дела!» «Это будет не очень долго?» спросил мальчик. «Нет, мой малютка, месяца два, а может быть и меньше», успокоила его Элиза. «Однако уже поздно, пора идти», продолжала она. «Итак, госпожа Парник, я считаю вопрос о вашей поездке в Америку Почти решенным. До свидания, мадам. До свидания, дорогая Жанна и Вонна. А ты, Леонек, живее одевайся и идем к нам вместе с дядей Жако. Калибри, в свою очередь, простилась, и все вчетвером вышли из домика на улице Лепик. События быстро следовали друг за другом. Агент Пенвен, установивший тщательный надзор за полковником Шампержо, не терял времени даром. Собрать важные улики против полковника было тем легче, что вся его жизнь была соткана из грязных пороков и преступлений. При содействии Нюньюш не подозревавший, кто её толстый и смешной клиент, Пинвен мог день за днём, шаг за шагом проследить все тёмные похождения Шампержо и не упускал при этом случая пользоваться новейшими изобретениями, чтобы иметь неопровержимые фактические доказательства его невиновности. Невинов... Миниатюрный фотографический аппарат и небольшой фонограф – последнее слово электротехники – оказались ему очень полезны. С их помощью он получил несколько фотографических снимков и оттисков фонографа, точно воспроизводивших возмутительные сцены, из которых каждая в отдельности могла служить достаточной уликой для отправки на каторгу. Дело близилось к концу, и Дерош потирал руки, надеясь, что скоро пробьёт час отмщения, и кровожадный тигр получит возмездие за свои преступления, как вдруг произошло нечто совершенно непредвиденное. Однажды ночью Пенвен возвращался после утомительного дня в свою квартиру. Он благополучно добрался до дому и, убедившись, что за ним никто не следит, всунул уже ключ в замок двери, как вдруг получил сзади страшный удар по голове и упал замертво, не успев даже крикнуть. «Готово?» — спросил кто-то по-английски. «Готово!» — он потерял сознание. Первый поднес палец губам и свистнул. Через две минуты к подъезду подъехала карета, запряженная рысаком. Человек, который, соскользнув с выступа над дверью, нанёс Пенвену удар, открыл дверцу кареты и с помощью двух грумов положил агента внутрь. Люди, переодетые грумами, сели рядом, дверцы закрылись, и карета покатила к авеню де Куле. Через полчаса карета остановилась на широком мосту, перекинутом через один из рукавов сены. Зловещая тишина. Кругом не души. Дверцы кареты снова открылись. Двое людей подхватили безжизненное тело, направились к парапету моста и, раскачав свою ношу, перебросили несчастного агента через перила в сену. Убийство полицейского агента наделало много шума в Париже. Энергично проведённое следствие раскрыло множество уголовных дел, концы которых, казалось, давно были спрятаны в воду. Но об этом мы расскажем в нашем следующем романе. В нём же читатель познакомится с и с дальнейшей судьбой наших действующих лиц. Счастливые дни Манмартерской фермы. Эпилог к роману «Манмартерская сирота». Глава первая. Обитатели фермы Манмартер мы оставили в Париже в трагическую минуту убийства полицейского сыщика Пенвена, который следил за... За полковником Шампержо, злодеем и убийцей, остававшимся до сих пор безнаказанным. Дерош ничего не знал о преступлении и на другой день с 10 часов утра ждал сыщика с докладом. Однако уже пробило 11, а Пенвен все еще не появлялся. Хорошо зная аккуратность, и точность агента, Дерош пришел в беспокойство. Наступило время завтрака, агента все не было. Дерош позавтракал, вышел из дома и решил непременно отыскать Пенвена. Однако он старательно скрывал от домашних свое беспокойство. Когда он ушел, Горничная доложила госпоже Дерош и Элизе, что какая-то женщина желает переговорить с кем-нибудь из членов семьи по крайне важному делу. Незнакомку немедленно приняли. У нее было такое расстроенное лицо, что Элизу охватил страх за отца. Не случилось ли с ним? какого-нибудь несчастья. Женщина, имевшая вид субретки из хорошего дома, подала ей письмо, которое Элиза торопливо распечатала и, страшно волнуясь, прочла следующие строки. Господин Дерош, вчера в одиннадцать часов вечера у подъезда моего дома чья-то взбесившаяся лошадь споткнулась обо что-то и погибла. Кучера отбросила в сторону, а двоих седоков подняли в бесчувственном состоянии. Как раз в это время я возвращалась к себе Нельи и сейчас же распорядилась, чтобы пострадавших перенесли в мой дом. Их было двое. Молодой человек 25 лет и мальчик лет 8 или 9. Немедленно пригласили врача. Пострадавшие несколько часов не приходили в чувства. Когда они, наконец, опомнились, то оказалось, что мальчика зовут Леонек, парник, и что он живёт на Монмартре, на улице Лепик. Молодого человека зовут Жак Лефранк по прозвищу Жако. Он сообщил мне ваш адрес, а мальчик умолял, как можно дольше скрывать от матери и сестры случившееся несчастье, чтобы не огорчать их уведомляю вас об этом происшествии по просьбе Жака Лефранко. Посылаю свою горничную, которая и проводит вас ко мне. Жду вас с большим нетерпением. Глубоко уважающая вас баронесса Берген. Волнуясь, Элиза передала письмо госпоже Дерош и, позвонив, Велела кучеру закладывать лошадей. Субредка предложила Элизе ехать в купе баронессы. — Вы сбережете этим четверть часа времени, — пояснила она. — Столько по меньшей мере уйдет на то, чтобы заложить экипаж. — Действительно, вы правы, — согласилась Элиза набросив на плечи лёгкую мантилью и прикалывая шляпу к шпильками, к волосам. Она поцеловала мать, сказала, что постарается скоро вернуться, и вышла из комнаты в сопровождении субретки. Выйдя из дома, они сели рядом в купе. Дверцы захлопнулись, карета умчалась. Глава вторая.